По лужам разбегались круги, разбиваясь в интерференционной картине. С потолка падали комки и отслоившиеся пластинки бетона. Дрожь усиливалась до такой степени, что у людей начинали стучать зубы, и в позвоночник, в шею, в грудь, в голову проникала жаркая боль. Потом дрожь уходила в пол, убывала, исчезала совсем – и в коридор вновь возвращалась капельная тишина.